Кот, петух и лиса. Жил-был старик. У него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу. Кот унес ему есть, а петуха оставили стеречь дом. На ту пору пришла лиса. — Кикирико, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошко. Так лиса пела, сидя под окном. Петух выставила окошко, высунул головку и посмотрел, кто тут поет. Лиса схватила петуха в когти и понесла его в гость. Петух закричал, — Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, в далекие страны, в чужие земли, за три девять земель, в тридцатые царство, в тридесятые государство Кот Катанаевич, отыми меня. Кот в поле услыхал голос петуха, бросился в погоню, достиг лесу отбил петуха и принес домой. — Матри ты, Петя-петушок, — говорит ему кот, — не выглядывай в окошко, не верь лисе, она съест тебя и косточек не оставит. Старик опять ушел в лес на работу, а кот унес ему есть. Старик, уходя, заказывал петуху беречь дом и не выглядывать в окошко, но лисица стерегла. Ей больно хотелось скушать петушка. Пришла на козбушки и запела. Кикирико, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошка, дам и зернышков. Петух ходил по избе, молчал. Лиса снова запела песенку и бросила в окно горошку. Петух съел горошку и говорит Нет, лиса не обманешь меня. Ты хочешь меня съесть и косточек не оставишь? Полн ты петь, петушок, стам ли я есть тебя? Мне хотелось, чтоб ты у меня погостил, Моего житья быть я посмотрел, И на мое добро поглядел, и снова запела. Кикирико, петушок, золотой гребешок, Масляная головка, выгляни в окошко, Я дала тебе горошку, дам из зернышков. Петух лишь выглянул в окошко, Как лиса его в когте. Петух лихим матом закричал «Понесла меня лиса! Понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам! Хочет ли со меня съесть и косточек не оставить!» и... Кот в поле услыхал, пустился в догоню, петуха отбила домой принес. Не говорил ли я тебе, не открывая окошко, не выглядывай в окошко, съест тебя лиса и косочек не ставит Матрис, слушай меня, мы завтра дальше пойдем. Вот опять старик на работе, а кот ему хлеба унес. Лиса пооткралась под окошко, ту же песенку запела, три раза пропела, а петух все молчал. Лиса говорит, что это уж нынче Петя нем стал. «Нет, лиса, не обманешь меня, не выгляну кошка. Лиса побросала в окошко горошку и пшенички и снова запела. «Кикирику петушок, золотой гребешок, масляная головка, выгляни в окошко. У меня от большие, в каждом углу пшенички по мерочке, ешь сыт, не хочу!» Потом прибавила, да посмотрел бы ты, Петя, сколько у меня редкостей. Да покажи, что, Петя, полно, не верь коту. Если бы я съесть и хотела тебя, то давно бы съела, а то, видишь, я тебя люблю, хочу тебе свет показать, ему разуму тебя наставить и научить, как нужно жить. Да покажи, ты, Петя, вот ты за угол уйду и к стене ближе притаился. Петух на лавку вскочил. И смотрел издалека, хотел ему узнать, ушла ли лиса. Вот он высунул головку в окошко, А лиса его в когти, и была откола. Петух ту же песню запел, но кот его не слыхал. Лиса унесла петуха и за ельничком съела. Только хвост до да перья ветром разнесло. Кот со стариком пришли домой, и петуха не нашли. Сколько не горевали... А после сказали, вот каково не слушаться.